Совершаются на небесах. Даже слово «хулиган» произошло от мистера Хулигана, который любил бесчинствовать в Лондоне в конце XIX века. Первая современная гостиница в мире — это «Совой» на лондонском стренде с электрическим светом, шестью лифтами и семью листю ваннами. Англичане вроде бы изобрели рождественские открытки, бой скаутов, почтовые марки, современное страхование и детективные романы. — Ты, дорогой мой, совершенно забыл о Твигге, — промяукал кот. — Это еще что такое? — Во-первых, это не что, а кто. Во-вторых, Твигги — очаровательная манекенщица. Именно она впервые в мире продемонстрировала мини-юбку, а это поважнее какого-то паровоза. Черт возьми, в Англии даже коты — отчаянные патриоты. Великий Сомерсет Моэм не поскупился на чувства. Я попытался проанализировать, из чего складывается мой патриотизм. Для меня много значит сами очертания. Англии на карте. Они вызывают в моей памяти множество впечатлений. Белые скалы Дувра и из желто-рыжего моря, прелестные извилистые тропки на холмах Кента и Сассекса, собор Святого Павла, Темзу ниже Лондонского моста, обрывки стихов, благородную оду Коллинза, школера цыгана Мэтью Арнольда, Соловья Китса, отдельные строки Шекспира, страницы английской истории Дрейка с его кораблями, Генриха Восьмого и королеву Елизавету, Тома Джонса и доктора Джонсона и всех моих друзей и афиши вокзале Виктория. И еще какое-то смутное ощущение величия, мощи, преемственности, ну и еще, бог весть почему, вид челна. на всех парусах, пересекающего ламанш Куда ты, красавец, корабль? На белых летишь парусах. Покуда заходящее солнце, аллея, закатывается за горизонт. Из этих и многих подобных им ощущений соткано чувство, благодаря которому жертвовать собой не в тягость. Оно состоит из гордости, тоски и любви. однако смирение в нем больше, чем высокомерие и юмор ему не противопоказан прекрасно сказано несмотря на избыточность литературных аллюзий и некоторую стереотипность вроде белых седых гордых холодных не нужно зачеркнуть скалдувра русские писатели тоже умели воспеть патриотизм нашего народа он ничем не отличается от английского и так бывал разным по накалу. Только на ослепительном фоне дифферамбов английскому патриотизму можно представить, какой удар нанесен по Великобритании в XX веке. Рухнула огромная империя, бывшая владыча Цамарей, и мастерская мира идет в фарватере у Соединенных Штатов, ее бывшей колонии. Медленно вытягивая ножки по одежке, и превращаясь в подобие Бельгии или Чехии. Неумолим ход истории. И троянского коня в Европе, таковой считал Великобританию и генерал Деголь, затягивает европейское сообщество, несмотря на упрямое размахивание руками и возмущенные крики. Поставлен крест на величий а расставаться с ним больно, Почти невозможно, но неизбежно. Однако болезненная сдача позиций не проходит без резких движений. Из общего мирного правила имеются и пахнущие порохом исключения. Лишь только вздумала Аргентина по-большевистке отобрать у англичан их колонию в Фолклендские острова, как получила сокрушительный удар. Вся нация сплотилась вокруг железной леди, мадам Тэтчер, На полную мощь взыграли патриотизм и вера в величие страны, и ни один либерал не пикнул в защиту прав человека или права нации на самоопределение.